47. Самбалпур в дождь представлял собой печальное зрелище. Мокрые фонари пустынные улицы, флаги, которые украшали здания в день похорона Дира, висели лохмотьями, а местами вовсе были сорваны и смыты в бурлящие придорожные канавы. Вокзал выглядел не менее сиротливо, когда наш автомобиль остановился под провисшим навесом. Мы шли с несокрушимым Вошли в здание вокзала, а шофёр побежал искать носильщика для нашего багажа. Полупустой вокзал обслуживала горстка служащих из последних сил старавшихся сдержать подступающую воду. Получалось у них это примерно так же успешно, как у кнуда могучего с приливом. Не было ни толпы, ни солдат, ни помпезного великолепия и торжественной обстановки, отмечавших наше прибытие сюда. Пропал куда-то и сам королевский поезд. И восменил локомотив, напоминавший детскую игрушку, и вагончики, которые изгадились бы для одного из бутафорских поездов, курсирующих по променаду Брайтона. Пассажиров было немного: несколько местных торговцев, парочка камеловых ижоров и европейцев с образцами товаров, и крестьяне, возвращавшиеся домой из базара с пустыми корзинами и клетками. Я думал, что Кармайкл должен взять нам билеты, не додумывал я, оглядывая перрон в поисках резидента. "Ведь может, забыл", предположил Несокрушим. "И что нам теперь делать?" Несокрушим ткнул пальцем в толстяка в мундире и форменной фуражке. "Купим у него". Я не стал задавать лишних вопросов. В Индии часто бывает именно так: самый толстый человек в зале и есть тот, кто облечён властью. И точно, я наблюдал, как Несокрушим обратился к нему, они о чём-то поболтали, Потом несокрушим протянул толстяку несколько рупий и вернулся с двумя промокшими картонными квадратиками. Один протянул мне. На картоне с трудом можно было различить несколько неудобочитаемых слов. Билеты, пояснил он, в первый класс. Сунув носильщику пару, Анна мы подхватили чемоданы и по металлическим ступенькам вскарабкались в вагон. Внутри воняло затхлостью. Деревянные лавки Пропитанные потом за долгие годы контакты с человеческими задницами источали мускусный запах. Если не считать англо-индийца, клевавшего носом в дальнем конце, вагон был благословенно пуст. Несокрушим затолкал чемоданы на узкую полку над нашими головами, а я сел и попытался устроиться поудобнее. Хотя, кажется, предстояла ещё одна битва, которую я сегодня обречён был проиграть. Несокрушим уселся было напротив, но вдруг встрепенулся и подскочил. В душе у меня затрепетала искорка надежды. Неужели он заметил на платформе Энни? — Что такое, сержант? — нетерпеливо спросил я. — Чай! — воскликнул он. — Что? Дорога до Джарсу-Гудаха займет несколько часов. Неразумно отправляться в путь без чашечки чая. Он выскочил из вагона на перрон. Где чай, там есть надежда, как сказал один шутник. Несукрушимым подбежал к старику в красном тюрбане с его самоделенной чайной на колесах и через пару минут вернулся с двумя глиняными чашками. Вот, протянул он одну мне. Вам непременно станет лучше. Я мрачно взглянул на него, но промолчал. Дежурный по вокзалу свистнул в свой свисток. Зашипел пар. и поезд плавно тронулся. Я откинулся на спинку скамьи, отхлебнул чай и уставился на дождь за окном. Я не жалел, что покидаю Самбалпур. Мое расследование убийства Ивраджа принца Адира из Самбалпура закончилось в тот момент, когда убийца пустил себе пулю в лоб на крыше захудалой гостиницы в Хаврахе. Оно было раскрыто к общему удовлетворению, включая вецы короля. И будь у меня хоть немного мозгов, я бы на этом остановился. Но я не мог так просто бросить это дело. Махарани Субхадра назвала меня искателем истины. Красивые слова, но по меркам Самбалпура с таким же успехом меня можно назвать канарейкой. Истина, угрожающая моим устоявшимся взглядам, оказалась для меня столь же неприятной, как и для кого угодно. Что англичанка может влюбиться в индийца, что женщина, скрытая за пордой и в гареме, может обладать такой властью, чтобы убить принца, и что я сам могу уступить какому-то хлыщу. Всё это правда, и я совсем не желаю смотреть этой правде в лицо. Состав упорно полз сквозь ночку зловой станции, где мы должны были пересесть на другой поезд, который по широкой колее довезёт нас до Калькутты. Ливень барабанил по крыше вагона, напоминая мне о дожде в окопах, вот так же стучавшим по брезенту и солдатским каскам. Двигались мы болезненно медленно, преодолевая одновременно и мощь муссона, и жалкую слабость паровозного котла. Тем не менее, с каждой милей я чувствовал, как дух мой крепнет. Самбалпур остался в прошлом, и не тоже, и может, оно и к лучшему. станции Джерсугудах мы подползли во втором часу ночи, хотя в это трудно было поверить, глядя на множество толпящихся людей. С чемоданами в руках мы с несокрушимым вышли на платформу, где роились паломники, носильщики и шафрановы рубашечные садху. Крики разносчиков, расхваливающих свой товар, смешивались с мантрами набожных индуистов. Ты понимаешь, что тут происходит, спросил я несокрушимо. Нет, сэр. Попробую найти дежурного. Он двинулся вдоль платформы, и я быстро потерял его из виду в этом человеческом море. Капитану Индым окликнули меня сзади. Какая неожиданная радость! Обернувшись, я оказался лицом к лицу с антропологом, тем самым, с которым познакомился за ужином у Кармайклов. "Мистер Портельле", приветствовал я. "Вот так сюрприз. Что вы делаете в такой час в такой глухомани?" То же, что и вы, как я погляжу, капитан, улыбнулся он. Жду поезда, который повезёт меня дальше. Возвращаетесь в Калькутту? Нет, царь, поматал он головой. Как большинство людей здесь, я направляюсь в Пури, чтобы своими глазами увидеть завершающий день праздника джиганата, если, конечно, придёт поезд, чтобы доставить нас туда. Похоже, дожди смыли все железнодорожные пути к востоку отсюда. Уже почти сутки, как с той стороны, не пришел ни один поезд. Но с запада продолжают пребывать паломники, и если не будет поезда до Пури, они застрянут здесь. «Надо было вам остаться в Самбалпуре», — посетовал я. «У них там завтра такой же праздник». «Это верно», — кивнул Партелли. «Но в Самбалпуре будет только одна колесница, а в Пури целых три. Одна для божественного Джаганната и еще по одной для его брата Балабхадры и сестры Субхадры». Глаза его восторженно округлились. "Политически Пури, возможно, имеет меньшее значение по сравнению с Самбалпуром", продолжал он, "но этот центр культа Джиганата, и там находится его главный храм. В религиозном смысле это самое важное место в данной части страны. Настолько более важное, что правитель Пури имеет самое высокое положение из всех местных махараджей. Он превосходит по статусу даже наших друзей из Самбалпура". А завтра как раз главное событие в его календаре, когда колесница божественного джиганнаты возвращается в храм, правитель должен расчищать ему путь, подметая дорогу перед ним золотой метлой. Его так и называют Раджа-метелчик. Последние слова, они прозвучали эхом чего-то важного. Совсем недавно я уже слышал что-то похожее, но что именно? Я судорожно рылся в памяти. Я точно знал, что ответ где-то рядом. Он хранится в моей голове. Просто я не могу до него дотянуться. И тут меня осенило. Эмили Кармайкл. Я вспомнил болтовню супруги резидента за ужином в тот вечер, когда мы познакомились с Портелли. Однажды я слышала, как... А кто-то при дворе сказал, что она была дочерью метельщика, представляете? Она говорила об одной из жён махараджа. В тот момент я пропустил это мимо ушей как пьяный бред. Раджа никогда не женится на дочери метельщика, но он женится на дочери другого раджи. С невероятной чёткостью каждая деталь встала на своё место, и внутри у меня всё оборвалось, когда я понял, какую ошибку совершил? Капитан, с вами всё в порядке. Я пришёл в себя. Всё хорошо, мистер Портенли. Поблагодарив его, я поспешно извинился и бросился искать Несокрушима. Наконец увидел, как он идёт в мою сторону в сопровождении тучного железнодорожного чиновника. Несокрушим, запыхавшись, выпалил я, подбегая. «Это мистер Купер», — представил чиновника несокрушим, начальник вокзала Джорсу Гудаха. «Он говорит, что поездка до Калькутту...» «Забудь про Калькутту!» «Пунит в опасности!» — перебил я его и повернулся к начальнику станции. «Нам нужно отправить сообщение в Самбалпур. Срочно!» Подбородки начальника заколыхались, когда он быстро замотал головой. «Баюсь, это невозможно, сэр. Уже три дня все линии до Самбалпура не работают. Какие-то проблемы». Я выругался. Ну, конечно, линии не работают. Я сам просил, чтобы их отключили. Значит, нам нужно немедленно возвращаться в Самбалпур, решил я. У вас есть машина? Бедняга уставился на меня так, словно я попросил взаймы его жену. В Джарсугу дахи нет автомобилей. На местном кирпичном заводе имеется грузовик, но сейчас 2 часа ночи, шофёр спит. Мне не нужен шофёр, только грузовик. На велосипеде это 5 минут езды по главной улице, возмутился он. Но будь я проклят, если поеду в такой ливень. Тогда дайте нам два велосипеда. Промокшие до костей, мы с несокрушимым неслись по главной улице на велосипедах, реквизированных у персонала станции. Кирпичный завод трудно не заметить. Мы просто ориентировались на самую высокую трубу в городе. Дряхлый грузовичок мог во дворе который дождь превратил в подобие ирландской трясины. Дурван, один из вездесущих ночных сторожей в Индии, они считаются обязательной принадлежностью любой организации, хотя обычно прячутся в укрытие при первых признаках опасности, дремал в своей лочуге. Несокрушим встряхнул его и оглушил новостью, что мы реквизируем грузовик. Несчастный, видать, подумал, что он всё ещё спит, начал было протестовать, но тут увидел меня. Вид белого человека, промокшего с головы до ног, поверг его в шок, и все возражения мгновенно улетучились. Я нацарапал записку его начальству, известив, что транспортное средство изъято имперской полицией, и его можно будет забрать из королевского дворца в Самбалпуре. Не сокрушим тем временем пробрался через топкую грязь, открыл водительскую дверь и залез внутрь. "Где ключи?" прокричал он. "Посмотри под сиденьем", велел я, подбегая. Я дотянулся до пассажирской двери и втащил себя в кабину ровно в тот момент, когда затрохтел мотор. Несокрушим посмотрел на часы. Через несколько часов взойдёт солнце, знаменуя начало того дня, когда принц Пунит станет явраджем. Я надеялся только, что мы успеем вернуться вовремя, чтобы предотвратить его убийство. Чего вы ждёте, сержант, взорвался я. Поехали. Несокрушим вырулился с двора. выжил газ и мы помчались по главной дороге ведущей на юг обратно в Самболпур